Happy luck! В авиации есть целый отдельно выделяемый класс аварий, связанных с потерей летчикам ориентации в пространстве. Причем подобное случается не только с военными пилотами, чьи машины способны выдавать ускорение больше десятка джи, но и с гражданскими, чьи неповоротливые огромные лайнеры на резкие движения в принципе не способны. Однако, похоже, скорость и в самом деле не важна, ведь я помню что склон подо мной наклонен градусов на 30 верный признак снег не удерживается сзади им все выпавшие ночью встаивает и сползает вниз потому я даже зная возможность вспышки и мелкие не рискнул сам подниматься и маша запретил а спускаясь обязательно бы поискал более пологое место но иногда выбора просто нет фуп моя белая химера пронзительтельный совсем не по лошадиному вскрикнув Резко накренилась в сторону уклона и буквально выстрелила собой и мной в воздух. Я, прижавшись к шее кобылы, мог только наблюдать, как медленно проворачивается подо мной земля. А на том месте, где мы должны были очутиться, если бы продолжали двигаться прямо, разлетается яркой зелеными брызгами желеобразная кислота суперлитик. К счастью, законы физики не позволяли гидре выстреливать, выплевывать свой полужидкий снаряд со сверхзвуковой скоростью. И к еще большему счастью, среди запчастей, подошедших на сборку вспышки, оказалась часть мозгов существа, знающего, как нужно от подобной атаки уклоняться и, покошачьи, извернувшись в воздухе, приземляться без потери скорости. Несмотря на полностью заполнивший мое тело зеленый свет в магии жизни, жесткий удар при притемлении даром не прошел. Заниженная лука седла, словно боевой молот, ударила в мой пресс, окончательно перебивая дыхание. Один из четырех привязанных ремней безопасности со звонким хлопком порвался. Я вдруг понял, что не могу пошевелиться, даже голову повернуть, а картинка таких близких спасительных деревьев... Перед глазами раздваивается и отдаляется, словно я уезжаю куда-то от нее по длинному темному тоннелю. Все дальше и дальше. Пробуждение было не из приятных. Перед глазами двоилось, хорошо хоть никакой черноты больше не было. Моя лошадка, умница, из шею так, как не каждая кошка сможет, упиралась мордой мне в плечо и не давала сползти на бок все то время, пока я был без сознания. Растёгивать кольца карабинов пришлось на ощупь почти ничего не чувствующими пальцами. И заняло это целую вечность минут пятнадцать. Ей-ей, я бы перерезал ремни ножом, чудом оставшимся при мне. Вот только в таком состоянии я, скорее всего, пропорол бы острым лезвием собственный бок. Всё, мать, упал всё-таки. Впрочем, это не чудо. Чудо то, что вспышка стоит на всех четырёх ногах. Ну или не чудо, вкачанный мною в ее тело весь объем жизни, который я только смог из себя вытолкнуть. Хорошая девочка. Догадалась лечь рядом, чтобы я смог дотянуться до фляжки, съехавшей на перекосившейся сбруи химере на грудь. Теперь бы с крышкой справиться. Вода – это реально жизнь. Стоило напиться, половину расплескав на себя, и силы стали постепенно возвращаться а вместе с ними чувствительность тела. Моя печать тревожно мерцала, перемигиваясь отдельными частями магического рисунка, но в голове все еще было слишком пусто, чтобы попытаться понять происходящие процессы. Так, теперь надо встать, пусть даже повиснув на поводу у ездовой химеры. Вспышечка! Умница! Скорее прошипел, чем проговорил я. Ищи! Кобыла, согласно фыркнула и повела, скорее потащила меня за повод намотанной на руки. Лучше было бы взобраться в седло, но с ремнями мне пока не справиться. А так я просто выпаду даже на абсолютно ровном месте. Хорошо хоть звуки сверхдальних плевков и вонь суперлитика, разлитого по земле и камням, разогнали тут все зверье, и мутировавшее, и нет. Причем на многие километры вокруг. Несколько дней здесь будет безопасно, как в городском парке Несария. Ведь вниз, в лес, гидра точно не полезет. Ни с ее размерами подобный фокус проделывать, и ни с такими короткими лапами. Правда, вообще-то она и на гребне вала тогда взобраться, но никак не могла. Может и правда, эта живая гаубица умеет телепортироваться?» другого объяснения как там эта черепаха мутант появилась буквально из ниоткуда прямо у нас под носом у меня нет только бы с машей все в порядке оказалось ну пожалуйста милка медленноленная но я очень качественно перевел внимание твари на себя причем я точно видел как тяжелый болт выпущенный мной из ручной баллисты пробил черепную коробку измененного и точно повредил головной мозг сам не знаю что заставило меня Взять в руки и взвести осадную машинку вместо обычного стреломета. И ведь даже порадоваться толком не успела золотому попаданию. Хорошо, вспышка оказалась умнее хозяина и начала разгоняться вниз и наискось по склону сразу же после моего выстрела. Я успел отбросить крепостной арбалет и отцепить длинное копье. А вот куда делась эльфийская древковая резалка, вспомнить хоть убей не могу. Милку и Машу я нашел на полянке недалеко от опушки. Острое шабаловно со зоном, жженым камнем и обуглившейся органикой. Черная издавая химера радостно тянулась мне в руки мордой, напрашиваясь на ласку, но я проковылял мимо и опустился на колени рядом сидящей на траве девушкой. В полуметре от рыцаря валялась спинная часть керасы доспеха с по центру идеально круглой дыркой. Края дыры все еще шипели и потрескивали, время от времени испуская дымки. «Цела?» – заглянув в глаза дочери кузнеца, спросил я. Под доспешник валялся рядом с поврежденной частью брони, совершенно целый Покрытие металлического композита справилось со своей задачей. Некоторое время сопротивлялось окислению. Достаточно, чтобы человек успел заметить неладное и скинуть ее. Ага, вот и перерезанные ремешки. цела тусклым голосом без единой эмоции. Печать не показывает физических нарушений тела, а значит, просто накрыла после того, как девушка осознала, какой смертью едва не умерла. Я, наконец, заметил, что у черной химеры тоже отсутствует часть навесных бронепластин на боку. Видимо, как только вспышка вынесла меня из зоны обстрела, гидра переключилась на второстепенную мишень, и почти попала шар супералитика, Расплескался обо что-то сзади сбоку от всадницы химеры, никим чудом ни одна капля не попала на живую плоть, против нее кислота особенно эффективна. А вот и причина органической вони, сброшенной дочкой кузнеца контейнеры для трофеев, вернее то, что от них осталось. Помнится подобные штуки, пережили нападение нарийского тигра на одного из молодых охотников, тварь только раскатала лапами, но вскрыть не смогла. А вот против кислоты гидры никакая магия не помогла. Да, не рейд, а сплошной минус, зато сами живы. «Возвращаемся», — скомандовал я, — «практически без оружия и уже, тем более, совсем без контейнеров ловить в рейде нечего. Хорошо, хоть остался некоторый запас средств после отпуска». Не стал тратить сам и девчонкам не дал. Как знал. «А я тебе говорил, что алкоголь плохой помощник». Я поставил пустую бутылку назад на тумбочку и вернулся к спящей на кровати девушки. Если бы не коротко остриженные волосы у нее на голове, наверняка бы было не чесанное воронье гнездо. Вполне закономерный итог, если третьи сутки подряд не следишь за собой. Представляю, какие тут витали бы запахи, если бы не амулет вентиляции и очистки воздуха. Зря ты Рону выставила за дверь. Она тебе помочь хотела и хочет до сих пор. Так что выбирай, или она поможет тебе привести себя в порядок, или это сделаю я. До сих пор руки трясутся. Не глядя на меня, не впопад сообщила рыцарь. Анда Пили мы позавчера что-то вроде коньяка, закончила Мариша тем самым ромом, бутыль которого я у нее уже один раз отобрал. На обратном пути через Мерагию я слегка ограбил свой собственный бар в коттедже. Вот только не думал, что придется распаковывать спиртное сразу после первого же рейда. Маша частично вышла из своего ступора, когда мы добрались до ворот полиса, но то, что с ней явно что-то не в порядке, было видно невооруженным глазом. Лично меня тоже начало потряхивать к тому моменту. а Блокировка эмоций через печать после моего столь всеобъемлющего обращения к собственной магии отходила очень долго. Зато откат прошел практически незамеченным. Вот я и решил применить уже один раз сработавший метод воведения стресса. Только в таверну я никого не повел. Ограничились посиделками в узком кругу втроем. И хорошо, что так. Пьяная в стельку эльф – это не то зрелище, которым стоит травмировать окружающих. Распереживалась бедняга от наших нетрезвых откровений. Впрочем, мы-то с Роной на следующий день лечили последствия нервотрепки гораздо более полезным для здоровья процессом. А вот контроль за состоянием Мариши я упустил. Ну что сказать, сам виноват. «Элементы брони под замену, завтра будут готовы», — сел рядом с никак не прореагировавшей девушкой я. «Плохо, совсем плохо. Нужно было плюнуть на чувства и обещания затащить ее в койку позавчера. А сейчас, уже поздно, придется словами пытаться достучаться. «Завтра мне опять будет нужна твоя помощь». «Помощь?» — дочка кузнеца глухо и горько усмехнулась, по-прежнему не отрывая взгляда от пола. «От меня?» Я секунду подумал и сполз с кровати на пол. Сел так, чтобы оказаться в поле зрения девушки. «Ты, мой рыцарь, кого мне еще просить?» Мягко сказал ей я. «Рыцарь?» Мы наконец-то встретились глазами, и я едва не вздрогнул. Такого выражения лица у Маши я еще ни разу не видел. «Рыцарь или нет, неважно. Никто не способен защититься от такого». «Гидра, конечно, да еще тварь!» Я непроизвольно поморщился. Слабо сказано, первый встречный мутант, не занесённый в охотничий справочник. Если про норийцев там было хоть бы не полное словесное описание, то про мутировавшего и степной черепахи монстра вообще не строчки. Кое-что я узнал из охотничьих баек, например, про плевки с суперкислотой, но, честно сказать, тогда не поверил. Зато теперь понятно, зачем большие магические кошки обзавелись легко сбрасываемой шерстью, но это всего лишь животное. Живучий, опасный, но его можно убить. И мы бы смогли, если бы заранее знали, как. Самое обидное, что тварь-то так и так сдохла, сидя на гребне валы. Настолько сильно переделанное и пропитанное дикой магией существо должно было быстро, буквально за считанные часы, задохнуться от недостатка энергии для поддержания своего неестественного метаболизма. Если, конечно, не смогло осилить повторный пространственный скачок. Подозреваю, встретим мы на полчаса позже, и исход боя был бы совершенно иным. «Убить», — повторила за мной девушка, глядя на меня покрасневшими, но совершенно трезвыми глазами. «А потом шрам выдавит из себя нового монстра еще сильнее, опять и опять, снова и снова. А мне даже Гидре нечего было противопоставить. Но наконец-то ее прорвала, а то я уже всю голову сломал, пытаясь понять, в чем дело». А человек, оказывается, всего лишь разочаровался в своей борьбе, переосмыслил под потоком новых впечатлений свой опыт и пришел к выводу, что все зря. Кажется, у меня найдется, что на это сказать. У отдельного человека есть предел, мои слова заставили соратницу скривиться еще сильнее. Но у людей предела нет. Ни один монстр, ни одна тварь с нами в этом не сравнится. Уж поверь, я знаю, о чем говорю». «Однажды мы просто сотрем шрам с лица этой планеты». Маша недоверчиво хмыкнула, но, вглядевшись в мои глаза, вдруг зябко вздрогнула, а я... Я всего лишь видел сейчас поднимающиеся над валом вспышки и грибы атомных взрывов. Однажды уверен, этим все и кончится. Когда человечество не может решить проблему при помощи молотка, оно просто берет молоток побольше». Лично ты, я и Рона тоже можем приложить свою руку к этому процессу. Теперь настала моя очередь недобро улыбаться. Хотя бы делая более эффективных боевых химер, а еще став повелителем жизни, я смогу постепенно начать влиять на происходящее в республике. Помнишь, что нам во время последнего посещения бойни рассказал Ирви? А помнишь, в каком виде и как вооруженные мы пошли после этого убивать болотного секача сравни А насколько сильнее мы стали сейчас, всего через полгода. Только представь, чего мы сможем добиться за пять лет. Все-таки иметь вдвое больший возраст и соответствующий ему опыт – это серьезное преимущество в разговоре. А Маша еще сама не поняла, но я уже видел – психологический кризис преодолен. А я ведь даже ничего такого не сказал. Так, а теперь надо закрепить эффект. Пойдем. Я поднялся с пола и за руку сдернул Машу с кровати. «Хватит киснуть, я помогу тебе помыться для начала». «А?» – девушка все еще, переживая внутри себя случившееся, послушно сделала два шага по комнате, и только потом до нее дошел смысл моей фразы. а на Но-но? Идем, идем!» Я выпустил руку рыцаря и теперь подталкивал ее, положив руки сзади на плечи. После разговора в кофейне у меня с дочкой кузнеца дальше поцелуев так и не зашла Тогда я не стал форсировать события, обещал же А теперь время точно пришло. Главное теперь, если что, не ляпнуть. Что я там не видел? Такое пренебрежение к своей красоте ни одна женщина не простит. Черт. Что случилось? Видя, как я непроизвольно подобрался, Мариша тоже напряглась. Рона сигналит через печать. Ко мне? Ответил я. Чувство направления на связанную с моей печатью подчинение показывало... Что эльфийка по-прежнему на нашем этаже гостиницы? Более того, в нашем номере? Что там такое могло произойти? И так не вовремя, блин. Давай в темпе приводи себя в порядок и будь готова. Пойду разберусь, что случилось. Рыцарь сосредоточенно кивнула. В комнате Рона была не одна. Впрочем, посетителей я сразу же узнал. Странно было видеть слугу торговца без привычного Рашитова Камзола и прочей мишуры так радующий его хозяина. Вытащивший счастливый билет, родившийся одаренным нужной стихии и ставший благодаря этому и своим капиталом гражданином республики, купец из королевств в своем собственном доме отрывался на полную катушку. Интерьер оформил в виде кичливого подобия дворца, слуг и служанок, заставлял носить полагающееся платье, ну и так далее. Особенно смешно подобные потуги смотрелись на фоне того, что ровно половина его особняка была фактически складом товаров и какого-то резкого разграничения между частями зданий не было. При этом за пределами личного пространства Рахман старательно пытался быть как все, тот и еще тип, короче говоря. И что ему от меня нужно? «Ваше благородие, агасападин арн!» Творецкий низко поклонялся хозяин ежейший просит вас посетить его с окровное жилище как можно скорее он попросил передать что имеющиеся а у него сведения о чвычайно важны и обязательно заинтересуют вас проклятие похоже дело у торгашей впрямь срочное раньше он ограничивался посыльными попроще да и как можно скорее убей не могу понять что такого могло случиться Значит, действительно нужно идти и разобраться с непонятками как можно скорее. а Ваше благородие, Рахман, поднявшийся мне навстречу из-за своего рабочего стола, тоже поклонился. Не очень глубоко и с полным ощущением собственного достоинства. Прошу великодушно извинить меня, что оторвал вас от ваших несомненно важных дел, но то, что я узнал, не терпит отлагательств вы бы и сами меня не простили, задержи я подобные сведения при себе. «Весь во внимании?» – коротко кивнул я. Торговец так решительно настроенный вдруг замялся, стрельнув глазками вправо-влево, заставив меня удивленно приподнять брови. «Дело в том, что я, уж простите, проверяю своих клиентов и партнеров, а, наконец, разродился признанием собеседник. Насколько это вообще возможно?» Всех проверяю, даже самых именитых. И уж поверьте, дальше меняет эта и никогда никуда не идет. Думаю, у Ариста за пределами республики найдется немало способов укоротить чужой слишком длинный язык. Особенно если этот язык стабильно развязывается за деньги. Только вот эта преамбула все равно нравится мне все меньше и меньше. Как вы, наверное, знаете, в республике любой гражданин может свободно обратиться к архивам и получить доступ к любой официально зарегистрированной информации. Купец явно заметил мое не самое лучшее настроение и затараторил с удвоенной скоростью. «У вашей дорожайшей матери такое редкое и красивое имя? И такая необычная история любви, воистину достойная романа!» Торговец осёкся, поймав мой взгляд, и на одном дыхании выпалил... Мне удалось узнать ваше родовое имя, ваше благородие. Очень прошу простить меня, вы ведь хотели сохранить его в тайне Уверяю в своем совершеннейшем молчании. И это все? Зачем ты меня так срочно звал? Я не удержался и потер лап. Идиотизм какой-то? Нет, конечно, нет. Внезапно опять перешел на нормальный там речи собеседник. Я посмел побеспокоить вас потому, что до меня дошли достоверные сведения. Экспедиционный отряд рубежников под командованием вашего отца, 8 месяцев назад предпринявший попытку пробиться, сколь это возможно глубоко во внутренние территории шрама, признан погибшим в полном составе, включая командира Подождав, пока я немного переварю это совершенно неожиданное для меня известие, Рахман продолжил. «Кристиан Бертрана Вандерхорд?» не оставил прямых указаний о наследовании, потому согласно дворянскому уложению наследником Манора Хорт и герцогом становится ваш старший брат. Ваша старшая сестра год назад сочлась законом законным браком и ныне не может иметь наследственных притязаний. Таким образом, вы становитесь первым в очереди наследования баронства Бертран и прилагающегося к нему титула по праву крови. И если вы собираетесь заявить свои права, то сделать это нужно как можно быстрее. А мать неожиданно для себя спросил я. «А вы не знаете?» — неподдельно удивился торговец. «Лилиана Бертран покинула пределы нашего континента в качестве мага в составе колониального флота сразу после того, как ваш отец возглавил экспедиционный отряд. Только в этом случае Белая Церковь официально дозволяет произвести развод в одностороннем порядке». Такая резонансная история, я думал, что вы скрылись в Лиде именно из-за нее. Охренеть! Просто охренеть! И что мне теперь с этим всем делать?»